Часть тридцать восьмая. Второй взрыв напоминал первый. То было соитие ракеты с тарелкой локатора. Локатор же в этом случае был установлен на небольшом кубинском сухогрузе Сан-Матео. Перуанский пилот, который вдохнул в эту ракету искру жизни, воображал, что заставил ее воспелать любовью к радару на Байе де Дарвин. Между тем, как судно на самом деле уже осталось без локатора и было, если говорить о ракетах именно этого типа, лишено для них сексуальной привлекательности. Таким образом, майор Рикардо Картес впал в то, что миллион лет тому назад называлось искренним заблуждением. Позволительно сказать также, что Перу ни за что не осмелилось бы атаковать Байеде Дарвин, если бы естествоиспытательский круиз века Шел, как было задумано, с участием массы погруженных на корабль знаменитостей. Перуанские власти не проявили бы такого безразличия к мировому общественному мнению, но отмена круиза превратила судно в, так сказать, рыбу совсем иного сорта — военное транспортное судно, укомплектованное, как мог догадаться любой здравомыслящий человек, людьми напрашивавшимися на то, чтобы их взорвали. истребили напалмом или расстреляли из пулеметов, а именно личным составом. Итак, колумбийцы плыли мимо освещенных луной топий, держа курс на открытый океан, к дому, и поедали первый за неделю приличный ужин, воображая, что их локатор бдит над ними, точно вращающаяся вокруг своей оси Дева Мария, которая не допустит, чтобы с ними приключилась какая-либо беда. Ничего-то они не знали. То, что они ели, было, кстати, мясом старой доиной коровы, которая перестала давать достаточно молока. Именно она и была спрятана под брезентом на лихтере, заправлявшем Сан-Матео, старая доиная корова, еще вполне живая, и поднимали ее на борт развернутой от причала, чтобы это не увидели толпившиеся на берегу люди. отчаявшиеся настолько, что могли убить за такую корову кого угодно. В ней заключалось слишком уж много белка, чтобы ее дали спокойно вывести из Эквадора. Чёртова прорва белка! Любопытен был способ, которым ее подняли на борт. Колумбийцы не стали прибегать к помощи стропа или грузовой сети, а соорудили некое подобие короны, многократно обвязав ее рога канатом. и зацепили за эту корону крюк от троса подъемного крана. Затем крановщик начал сматывать трос, так что корова вскоре закачалась в воздухе, впервые в жизни в вертикальном положении, с вывернутыми наружу задними ногами, горизонтально вытянутыми передними и выдающимся выминым очертаниями, напоминая кенгуру. Процесс эволюции, породивший это крупное млекопитающее. не предполагал, чтобы оно когда-нибудь могло оказаться в таком положении, когда вес его тела целиком приходится на шею животного. Так что шея коровы, пока она так висела, все больше и больше походила на шею синелапы, олушки, лебедя или бескрылого баклана. Определенного сорта большому мозгом людям в те времена этот ее первый опыт полета мог послужить благодатным поводом для смеха. Изящным это зрелище уж точно никак нельзя было назвать. И когда корову приземлили на палубе Сан-Матео, она так сильно пострадала, что не могла стоять. Но именно таков и был расчет, и это моряков вполне устраивало. Многолетний опыт научил их, что искалеченная таким образом скотина может прожить еще неделю или более того, что она не могла прожить. сохраняя свое мясо неиспорченным до того момента, когда придет пора употребить его в пищу. Обращение матросов с коровой представляло собой сокращенный вариант того, как в эпоху парусников принято было поступать с гигантскими сухопутными черепахами. И в том и в другом случае отпадала необходимость в морозильнике. Счастливые колумбийцы пережевывали и глотали мясо бедной коровы. Когда их разнесло на куски, последнее слово в развитии высоковзрывчатых веществ. Слово это было дагонит. Дагонит являлся, так сказать, детятей значительно более слабого взрывчатого вещества производства той же фирмы, называвшегося Глакка. Образно говоря, Глакка породил дагонит, а оба они были потомками греческого огня, пороха, динамита, кардита и три нитротолуола. Таким образом, можно сказать, что колумбийцев за их отвратительные обращения с коровой постигла быстрая и страшная кара, во многом благодаря большим мозгам изобретателям доганита. На фоне того, как грубо обошлись с коровой майор Рикардо Картес, летевший быстрее звука, представлял истинным рыцарем, подобным рыцарям древности. Он и ощущал себя им. Хотя знать не знал ничего ни о коровье, ни о том, куда угодила его ракета. Связавшись по радио со своим командованием, он доложил, что Байедедаровин уничтожена, а также попросил передать своему лучшему другу подполковнику Рейесу, который днем выпустил ракету по аэропорту и теперь отдыхал на земле, три слова поиспански: "Ты был прав". Рейес поймет. Этой фразой его друг признавал справедливость того, что по остроте вызываемого наслаждения пуск ракеты не уступал любовному техному. Кортесу никогда не суждено было узнать, что он поразил вовсе не Байеда Дарвина, как друзьям и близким колумбийцев, которых разорвало на котлеты, недано было узнать, что стало с ними. Ракета, проразившая аэропорт с точки зрения дарвинизма, безусловно, оказалась значительно эффективнее той, что угодила в Сан-Матео, ибо первая уничтожила тысячи людей, птиц, собак, кошек, крыс, мышей и прочих живых существ, которые иначе могли бы дать потомство. Взрывом же в болотистой дельте уничтожены были только четырнадцать членов команды, порядка пятисот обитавших на судне крыс несколько сот птиц, да некоторое количество крабов, рыбы и тому подобного. Главным образом взрыв этот представлял собой неэффективный удар по нижнему звену пищевой цепочки миллиардом и миллиардом микроорганизмов, которые вместе со своими экскрементами и трупами своих предков составляли почву этой заболоченной местности. Взрыв не слишком повредил им. Поскольку они были не слишком чувствительны к внезапным зачинам и концовкам, они никогда бы не смогли совершить самоубийство в духе Звездочка Зигфрида фон Кляйста за баранкой автобуса с твердым намерением покончить с жизнью. Они просто неожиданно перенеслись с одного места на другое, пролетев по воздуху вместе со значительной долей прежнего окружения и плюхнувшись на земь в конце пути. Многие из них даже пережили величайший расцвет в результате этого взрыва, получив в качестве подкормки останки коровы, крыс, команды и других представителей более высоких жизненных форм. Ибо, сказано Мондораксом, как чудно видеть, сколь малым довольствуется природа. Мишель де Монтень. Годы жизни: 1533—1592. Разорвавшийся догонит, сын Глакка и прямой потомок благородного динамита, вызвал приливную волну шестиметровой высоты, и та, устремившись вверх по течению, смыла стоявший на причале автобус, а с ним и Зигфрида, который все равно хотел умереть. Что еще важнее, налетевшая волна оборвала белую нейлоновую пуповину, которой грядущее человечество – Еще было связано с материком. Байеде Дарвин волною отнесло на километр вверх по течению и мягко посадило на болотистое мелководье. Корабль стоял освещенный не только луной, но и отблесками безумных полыхающих пожаров, расцветавших по всему Гуайакилю. Капитан поднялся на мостик, запустил оба двигателя близнеца. которые загудели в темной глубине. Затем оба винта и корабль снялся с болотистой мели. Теперь он был свободен. Капитан повернул штурвал, взяв курс вниз по течению в открытый океан. Ибо, сказанным андораксом, корабль, осколок оторвавшийся от земли, тронулся прочь, одинокий и быстрый, как маленькая планета. Джозеф Конрад. Годы жизни: 1857–1924. Обаяние Дарвин было не просто каким-то кораблем. Для человечества это был новый, но и в ковчег.